Глава 13. Регина. То, что день будет не таким, я поняла утром, когда свалилась на пол. Как-то потеряв бдительность, я вчера незаметно для себя уснула. Но память услужливо рассказала о том, как меня в две руки мяли, растирали, грели, а потом еще и босс самолично кормил. Честно же, пыталась сама взять в руки вилку, но была настолько расслабленной, что пальцы не слушались. И что в итоге? Я даже в свою комнату не спустилась. И никто меня не спустил. Вот и надейся потом на порядочность людей. Верим, доверяй как себе. К слову, не было такого, за что мне поутру было бы стыдно. Просто сам факт. Уже в своем номере, который был щедро отдан мне на проживание, я приняла душ, как могла взбодрилась, переоделась и поплелась на рабочее место. Босс не обманул. Все бумаги шли лично мне в руки. То, что нужно было подписать, переходило начальнику на стол. Остальное подшивалось и убиралось в папку. Я даже успела одобрить меню на завтрашний день. Как в кабинет зашел тучный мужчина и высокомерно остановился напротив моего стола. «Мне нужен верховный». «Сегодня Константина Вениаминовича не будет. Чем могу помочь?» Часы показывали без пятнадцати минут двенадцать. а значит, совсем скоро будет обед. Вот только собеседник и не думал о чем-то говорить. Фыркнув, он вышел из кабинета, даже не попрощавшись. Показав закрытой двери язык, я неспешно собралась и ушла в столовую. Там-то все и началось. Так уж получается, что я каким-то непостижимым образом слышу разговоры вокруг себя, при этом специально не подслушиваю ни в коем случае. В этот раз все было точно так же, как и всегда. Неполный зал посетителей, мой отдаленный столик и тихие перешептывания персонала. — Аню какой-то хряк обидел! — прошептала девушка в белом колпаке и затравленно осмотрелась. — Она даже боится выйти из раздевалки! Тут ком в горле и застрял. Я уверенно отодвинула от себя тарелку, поднялась из-за стола и пошла прямо к девушкам, которые вели тихую беседу, а теперь с испугом смотрели на меня. — Где ваша Аня? Кто ее обидел? — Будем решать этот вопрос. Работницы отеля переглянулись, и одна из них быстро повела меня за собой. Что ж, с этой стороны я еще ни разу не была. А оказывается, Верховный продумал для персонала раздевалку добротную, зону отдыха, душевые. Это я все мельком рассмотрела, пока шла по коридору. — Аня! — девушка, что провожала меня, заглянула в какую-то коморку. — где и нашлась невысокая девушка в фирменной одежде отеля. Волосы ее были растрепаны, от косы и следа не осталось. Макияж потек, нос распух. Что случилось? Потребовала я таким тоном, что отказать мне просто не смогли. А приключилось вот что. Новый посетитель потребовал завтрак в номер. А когда Аня его доставила, стал приставать и распускать руки. Еще и пощечину девушке отвесил за то, что она не поддалась его обаянию. — Так, — вскипела я моментально, — умывайся, переодевайся и отдыхать. Сегодня будет выходной. Выйдешь в следующий раз в свою смену. Где номер, который ты обслуживала? Заикаясь, несчастная обо всем рассказала. А я понеслась дальше, жалея о том, что сегодня со мной рядом не было Евгения. К слову, мужчина нашелся почти сразу же. — Кто у нас живет в номере 125? — уточнила на ресепшене, замечая фигуру парня, который уже бежал ко мне. «Я за вами не успеваю», – пробормотал он. «Ничего страшного, я сама за собой не успеваю». Тут я перевела взгляд на работницу отеля, которая произнесла. «Сабуров, Павел Алексеевич». «У Павла Алексеевича заявки на доставку питания не принимать. В номер горничных не пускать, только парней». Девушка вскинула на меня взгляд и быстро закивала. «Видно, тоже знает, что уже приключилось». А вот Евгений не знал. Пришлось ему обо всем рассказать, пока снова поднималась в приемную. «Вот же!» — выругался парень и стал звонить дальше. «Правильно, правильно. Пусть все знают и принимают взвешенное решение». Однако все случилось довольно быстро. Сабуров пожаловал ко мне в кабинет сам. «Ты!» — ткнул он пальцем в мою сторону, когда я стала подниматься со стула. «Я!» — подтвердила. «Ты отдала приказ, чтобы мой номер не обслуживали!» «Я отдала приказ». Евгений как-то весь подобрался в раз, но пока не вмешивался. «Да как ты, пигалица!» Руку ко мне протянули, а я и рада стараться. Схватилась за нее и... Сама не поняла, как так получилось. Я же членовредительством никогда не занималась. Но когда этот человек заорал, когда к нему подскочил Евгений, чтобы перехватить вторую руку... что тянулось к моим волосам. В приемной появилось еще одно действующее лицо, которое посмело ударить моего охранника. Ваза, что неожиданно оказалась на подоконнике, пришлась как нельзя кстати. В итоге один перелом, одна пробитая голова и озлобленный Владлен Альбертович, который примчался сразу же и, оценив обстановку, вызвал и врачей, и охрану. Конечно же, весть о том, что я заступилась за работницу отеля, разнеслась быстро. Но так же быстро меня накрыло сверху паникой, отчаянием и непониманием, что делать дальше. Уволят, как есть. Сидя в кабинете и шмыгая носом, я перепугалась до сердечного приступа, когда в кабинет ворвался босс. Все, мне конец. Не видать больше такой хорошей работы. Разревелась так, что успокоиться не могла. С другой стороны, не столько от обиды, сколько от облегчения. Теперь-то все полномочия снова переходят к Константину Вениаминовичу, а значит, со своими клиентами он разберется сам. Надеюсь, что так и будет. Самое главное было то, что босс не ругался, не кричал, а даже напоил какими-то травами, после которых меня сморил сон. Да, так и было. Только до своего номера дошла, под пристальным взглядом Степана добралась до комнаты, Как рухнула на кровать и отключилась. Уж не знаю, чем закончится эта история, но очень уж сильно я рассчитывала на босса, потому что... Ну, разве можно слабых обижать? Тех, кто за себя постоять не в силах. Вот и я думаю, что нельзя. Просыпалась я урывками, больше от того, что мне снилось что-то не очень приятное и доброе, но снова умещалась на подушке и проваливалась в темноту, которая облегчения не приносила. Утро нового дня для меня началось поздно. Продрала глаза только ближе к обеду, осмотрела комнату и поплелась в душ. Раз сегодня меня освободили, то самое время для того, чтобы прогуляться по территории отеля. Желательно отдаленно от посторонних глаз. Этим я планировала заняться сразу же после завтрака, но, спустившись в ресторан, попала сначала в крепкие объятия Ани, которая искренне благодарила меня за помощь, потом уже под довольные взгляды работников отеля, которые смотрели на меня с какой-то добротой и надеждой. Наверное, жаловаться теперь будут ходить ко мне, как к самой неадекватной, ага. После плотного обеда медленно побрела в сторону выхода и совсем скоро оказалась на улице. Погода радовала яркими солнечными лучами, а вот счастливые лица гостей утомляли. Не готова я была сегодня делиться своей жизнерадостностью, Мне бы в себя прийти, а не глазки всем подряд строить. Так что я решила спрятаться в тени парка, уйдя по дорожкам как можно дальше. Вышла к пустому дикому берегу, сняла с ног босоножки и босыми ногами прошлепала к самой кромке воды, наблюдая за тем, как вода касается пальчиков, омывая их и охлаждая. На берегу я пробыла до самого заката. Просто сидела и смотрела вдаль, бросала камешки в воду, наблюдала за птицами и строила замки, которые постоянно рушились. Вечер тихо наступал, а я понимала — отпускает. То напряжение, что копилось внутри меня, сходило на нет, а это значит, завтра я снова выйду на работу и постараюсь честно-честно не вляпываться в неприятности. — Вот ты где! — рядом со мной на землю сел Евгений. — Ну и денек! — он задрал голову к небу и даже глаза прикрыл. Выговор был, отвела взгляд в сторону. — За то, что не уследили за тобой? — Да, теперь буду вмешиваться первым, чтобы сохранить твою ранимую психику. — А этот, как его там, подал жалобу? — Не, уехал из города сразу же. Видимо, не так уж он и чист. Хмыкнув, я чуть заметно улыбнулась, думая о том, что мне попался очень внимательный, заботливый и понимающий босс. — Даю честное слово — Постараюсь больше никуда не лезть, никому пальцы не ломать, головы не пробивать. С обещанием я погорячилась. Хорошо еще торжественно не поклялась, потому что из кустов к нам вышел тот рыжий мужчина. А Евгений моментально поднялся на ноги, закрывая меня собой. «Я только поговорить!» — миролюбиво произнес гость отеля. «Завтра, — зевнула я, — рабочие часы приема? Помню, помню!» — пробормотал он. — Ну, хоть цветок в качестве внимания примите. Руку хотела протянуть, а она словно тяжестью налилась. Пальцы онемели, боль пробила. — Нет, — пробормотала я, видя, какой пристальный взгляд был направлен на браслет. Мужчина больше ничего не сказал. Хмыкнул, прикрыл глаза и, развернувшись, проговорил. — Мы обязательно с вами увидимся. — А оно мне надо? — Или это по рабочему вопросу? Ничего не понимаю. Пошли, провожу, — покачал головой Евгений. А то ходят тут всякие. Кроме всяких, я заметила еще пару человек из охраны отеля, которые словно просто так совсем неожиданно прошли мимо нас. Угу, теперь меня еще и оберегать со всех сторон будут. Зачем только, непонятно. Уже когда поднялась в номер, то благополучно разделась, отключила телефон на всякий случай и залезла под одеяло, удобнее устраиваясь на мягкой подушке. Нет, мне однозначно повезло с местом работы, с начальником, с коллективом. Пусть они все не немногословны, зато видно, что держатся друг за друга. Будем считать, что я прошла посвящение, испытательный срок, и теперь задержусь в этом месте надолго. потому что зарплата была отличная, условия шикарные, грех жаловаться. А новый день меня действительно встретил новыми улыбками, чистым кабинетом и работой, которая продлилась ровно до приемных часов. Настырный мужчина снова пришел, неся с собой подарки. Их я приняла, но убрала в ящик стола. Только после этого от меня отстали. Ух, надо было сразу же так поступить. И человеку приятно, и мне не в тягость. Константин Вениаминович сегодня на рабочем месте так и не появился. Зато я приняла несколько звонков, назначила пару встреч, ориентировочно на завтрашний день, даже сделала расписание начальнику, чтобы ни он, ни я ничего не забыли. И весь свой рабочий день я провела в компании Евгения, который следил за моей безопасностью и даже помогал. Вот друга бы такого, преданного, доброго, отзывчивого. Познакомить его, что ли, с Любой? Или лучше с Аней? Нет, такому нужна покладистая, добрая и спокойная Анюта. Вот на карнавале и займусь этим вопросом. А сейчас надо бы созвониться с девочками, раз о них вспомнила. Как раз и узнаю, как продвигается наше дело. Общее, между прочим.